Глава вторая. Когда Аверин и Кузя добрались из аэропорта до дома, Маргарита уже уходила. «Я на стол накрыла на всех. Виктор Геннадьевич звонил, сказал, что приедет через полчаса». «Отлично». Аверин зашел в дом. Следом демонстративно пыхтел Кузя, затаскивая чемоданы. «Прекрати делать вид, что тебе тяжело». Аверин обернулся и показал на кладовку. «Поставь пока туда. Маргарита завтра разберет». «Нет, ну а что?» — Вот что бы вы делали без меня, а? Кузя открыл дверь кладовки и начал засовывать чемоданы. Вызвал бы насильщика. Кузя выпрямился и сдул с лица налипшую челку. Пора его отправить к парикмахеру. — Это... А что, так можно было, да? — Можно. Но зачем? Есть же ты. И потом мы вполне могли оставить твою красоту ненаглядную в гостинице. Так что ты сам виноват. Иди умойся переоденься, сейчас Виктор Геннадьевич приедет. Виктор появился точно через полчаса с сумкой в руках, из которой он торжественно извлек бутылку марочного французского коньяка. «Та — воскликнул он, водружая бутылку на стол. «Не — Недороговато ли? — поинтересовался Аверин. — Ничуть. У нас же двойной праздник. Мое двадцатипятилетие службы, на которое вы не попали, потому что вам вручали орден, и это наш второй праздник. Показывайте, а потом я вам кое-что покажу. Аверин показал на футляр с орденом. «Вот, можете даже примерить. Мы с Кузей никому не расскажем». Виктор засмеялся, открыл футляр, полюбовался алмазной звездой и оглянулся. «Кузя!» — воскликнул он. «Не трогай!» Аверин тоже повернулся. Кузя нарезал круги вокруг сумки Виктора, тщательно ее обнюхивая. «Что там у вас? Килограмм краковской? Белевский зефир? Увы! Если бы сейчас...» Виктор достал из сумки небольшую с ладонь шкатулку, красивую, инкрустированную перламутром и яшмой, и протянул Аверину. На крышке красовался искусно вырезанный дракон. Вещица определенно была из Китая. «Красиво. Вы вроде такое любите». «Да». Как-то обреченно вздохнул Виктор. А Кузя опять подался к шкатулке. «И тут до дошло». Словно подтверждая его догадку, из шкатулки раздался писк. «Черт, откуда это у вас?» Сослуживцы подарили на юбилей!» Аверин открыл шкатулку. Маленький изумрудный дракончик, отчаянно перебирая лапками, попытался забиться в самый дальний угол шкатулки. Его писк стал пронзительным. «Кузя, отойди, видишь, он тебя боится». «Ага». — сказал Кузя и отошел на пару шагов, не сводя взгляда с существа. — Бесенок. Крохотный, чуть больше указательного пальца, перепуганный насмерть. — Вот, я понятия не имею, что с ним вообще делать. — Я сейчас. Кузя подошел к столу, взял с тарелки тушеную колбаску и вернулся к шкатулке. Положил колбаску на дно, продолжая играть в гляделки с дракончиком. Тот попищал еще немного, потом замолчал и принюхался. Через секунду от колбаски не осталось и следа. Обесенок принялся вылизывать дно шкатулки длинным раздвоенным язычком. — Что ты ему сказал? — спросил Аверин. — Что наши хозяева — друзья, и мне запретили его есть. А он, что очень голоден. Я его покормил. И теперь он боится меньше. — Голоден. — О, Господи, как я сам-то не додумался. Сколько ж бедняг не ел. Думаю, с того самого момента, как его купили в Китае. Они дешевые вещицы, ваши сослуживцы расстарались. Бедняга, как так? Надо ему еще дать. Виктор взял со стола еще одну колбаску и положил в шкатулку. Ешь, малыш. Бесенок накинулся на еду с едва ли не большей жадностью. Вероятно, он понял, что его не сожрут, по крайней мере, прямо сейчас. Сколько же они могут не есть, и где они такого взяли, интересно, был? Красивый. Боюсь, Виктор, ответ вам не понравится. Да, но я все равно хотел бы знать. Их делают такими. Колдун вызывает множество совсем маленьких бесят. Их можно вызывать без жертвы, они постоянно попадают в коридоры, потом их держат кучей и кидают им одновременно всякую живность: змеи, ящериц, летучих мышей. Бесята жрут без разбора и потом приобретают облик различных химер. Тех, кто посимпатичнее, оставляют на продажу, а те кто вышел не очень сами понимаете их судьба незавидна их скармливают собратьям какой кошмар а можно я его еще покормлю? конечно аверил махнул Кузе. принеси еще колбаску кузя не заставил себя просить дважды правда одну колбаску он засунул в рот а вторую протянул виктору и от нее через миг тоже не осталось и следа а бесенок судя по всему совсем успокоился Он начал ползать по шкатулке, цепляясь крохотными лапками за края. — А он умеет летать? — спросил Виктор. — Умеет и хочет, но вы должны ему разрешить. — Да? — Виктор наклонился над шкатулкой. — Ты можешь полетать по комнате. — Правильно? — он посмотрел наверенно. Ну, в целом, да. Дракончик взлетел, взмыл под потолок и принялся носиться по всей комнате радостно пища, Сидение в шкатулке изрядно ему надоело. Но только нужно уточнять, что именно ему позволено, и как можно четче. Такие малыши довольно глупы. Сейчас Кузя подпрыгнул, схватил бесенка за крылья и тихо, почти неслышно, зарычал. «Отпусти!» — воскликнул было Виктор, но Верин поднял руку, призывая не вмешиваться. Докончик немедленно стих, и как только Кузя выпустил его, приземлился на плечо Виктору. — Приказывайте ему, он сделает все, что вы скажете. — Если не поймет, я ему объясню, — сказал Кузя. — Ибо что же я могу ему приказать? — А что хотите, — сказал Аверин. — Только имейте в виду, они довольно слабенькие и не могут улетать далеко от шкатулки, максимум километров на пять. И ничего сложного не поручайте. Я уже говорил, они не очень умны. Можете послать с сообщением или приказать принести что-то, В некоторых магазинах обслуживают бесят с записками от хозяев. Можно поручить какую-нибудь мелочь по дому, например, открыть окно или дверь. Но главное, не давайте ему лизать вашу кровь. Ни за что и никогда. — А что будет? Он что, меня съест? Такая малявка? — Нет, — рассмеялся я, Не съест. Даже если захочет. Может, разве что довольно больно укусить. Просто тогда он будет привязан к вам, а не к шкатулке. И это будет противозаконно. А если он станет немного сильнее, вы просто потеряете над ним контроль. Так что, в случае чего, сразу звоните мне. — Так, сейчас, — Виктор задумался. — Можешь полетать, но медленно, и не задевай никаких предметов. Когда позову, вернешься ко мне на плечо. Бесенок взмыл под потолок и принялся осторожно кружить вокруг люстры. — Кажется, получается, — улыбнулся Виктор. — — Похоже на то. Давайте садиться за стол, а то есть ужасно хочется. — Точно, и коньяк заскучал. — Кстати, а как мы его назовем? — спросил Виктор, указав на дракончика, когда первый бокал коньяка опустил. Кузя сидел за столом вместе со всеми. Аверин решил, что новоиспеченный будущий фамильяр заслуживает праздника. Пил Див, правда, любимое им топленое молоко, но в плане закусок не отставал, даже перегонял. Аверин, наблюдая за Кузей, подумал, что Василь мог бы весьма нелицеприятно высказаться по поводу непоследовательного поведения брата. Было стыдно за в поместье скандал. Аверин решил про себя, что обязательно извиниться перед анонимусом за то, что так плохо о нем подумал. Фамильяр уже не раз показал, насколько верен семье. «Дракула», — улыбнувшись, сказал он. «Что? Почему Дракула?» — поинтересовался Виктор. «В память о том...» что нас собрало за этим столом. — Во что? Неплохо. Анастасия сказала, что Дракула был злой. Он ее мучил, а многих пытал. Но он был сильным колдуном. — Сильным быть здорово! — воскликнул Кузя. — Но важнее быть честным и порядочным. В этом истинная сила, — назидательно проговорил Виктор. — Гермес, а можно я познакомлю Кузю с Ленькой? Мне кажется, они подружатся. Ему пятнадцать в ноябре было. Аверин уже открыл был рот, чтобы объяснить, почему такая дружба неуместна, но передумал. Перед глазами почему-то всплыло лицо императора. Вот что сказал он. Я не против, но только на одном условии. Никаких больше сказок про племянника. Расскажите своему сыну, что Кузя — див первого класса. А после этого пусть мальчик решает, хочет ли он с ним дружить. — Да вы смеетесь, Гермес, конечно, хочет. Все одноклассники помрут от зависти. Верин посмотрел на друга долгим взглядом. «Знаете, мир меняется, настолько стремительно, что я за ним не успеваю. Надо бы поговорить с Виктором про Дивногорского. но потом, без кузи. Тут еще есть одно дело, — внезапно вспомнил он. В гостинице, где я остановился, у горничной пропала дочь. Выехала из Петербурга и не доехала до столицы». Не могли бы вы посмотреть, не было ли аварии или чего-то подобного? Я даже не знаю, садилась ли девушка в поезд, но она из него не выходила. — Гермес, — Виктор улыбнулся. — Вы опять взялись за дело, которое в лучшем случае не принесет вам ничего, кроме нервотрепки. — Сильно сомневаюсь, что горничная вам заплатила. — Это ерунда, — отмахнулся Аверин. — Жаль ее, и потом, вы же знаете, я не люблю исчезновения. Даже если я верну безытешной матери тело ее дочери, попавшей в ДТП по дороге на вокзал, мне будет легче. — Конечно, я гляну. У вас есть ее фото? — Кузя, — спросил Аверин. Тот кивнул. — Я смотрю, вы отлично работаете вместе, — рассмеялся Виктор и налил еще. Утром Аверин позвонил в общежитие, где проживала Светлана, и убедился, что девушка сдала ключи на вахту перед своим предполагаемым отъездом. Значит, по всей видимости, она отправилась на вокзал. — Кузя... Сбегай в общежитие, попытайся взять след, узнать, докуда Светлана дошла пешком. Потом дуй на Николаевский вокзал и поищи там. Нам важно знать, села девушка на поезд или нет. Если да, она пропала по дороге. Все еще есть шанс, что она отстала от поезда на каком-нибудь полустанке. Но это было крайне маловероятно. На любом полустанке была, если не касса, то будка обходчика, а значит, имелся телефон... Разве что дело произошло ночью, девушка замерзла, не дождавшись помощи. Кузя остался стоять, переминаясь с ноги на ногу. — Что такое? — Там холодно, Гермес Аркадьевич. А мне котом бегать. — И? — Ну, у меня есть костюм теплый. Аверин нахмурился сначала, а потом рассмеялся. — Ты что ж, хочешь надеть костюм и бегать в таком виде по вокзалу? — а? И не пнет никто. Сразу видно, что домашний. — Ну... «Хорошо, неси сюда свой костюм». Кузя направился к себе, а Аверин подошел к телефону. Набрал номер городской судебно-медицинской экспертизы и попросил к аппарату Каминского. «Да-да, я вас слышу», — раздалось меньше, чем через минуту. В голосе медэксперта прозвучали странные нотки, но Аверин не обратил на них внимания. — Доброе утро, Альберт Семенович. У меня к вам один важный вопрос. — Так, — протянул медэксперт. — Задавайте. К вам случайно не привозили на днях неопознанных женских тел? Молодой девушке на вид лет 18. Так, — повторил Альберт Семенович. — Я знал. Вот вообще не сомневался. — Как вы знали? Минут десять назад привезли, я даже осмотреть толком не успел. Но то, что увидел, лишило меня дара речи. Тогда ничего не трогаю, жду вас. — Выезжаю. А Верин пошел переодеваться. А когда вернулся в гостиную, на стуле уже лежал кошачий костюм и вокруг нарезал круги Кузя. — Маргарита, одень кота, пожалуйста. Я хочу взять его с собой. Сейчас Маргарита вышла, взяла Кузю под передние лапы и совершенно бесцеремонно запихнула в комбинезон. Потом подошла к зеркалу, достала из ящика ручку, вырвала из адресника листок бумаги и, написав что-то, сунула в карман кожачьей курточки. Аверин пристегнул поводок. Отвезу тебя на вокзал, сказал он уже в машине. Мя, ответил Кузя. В отделении судебно-медицинской экспертизы Аверин надел халат и сразу же направился в прозекторскую. Альберт Семенович встречал его на пороге. — О, отлично хромаете, — поприветствовал его эксперт. — Партняжную мышцу вам вспороли не иначе? — Вот уж не знаю, — не спрашивал. — Ничего. Альберт Семенович хитро подмигнул. — Когда-нибудь я все про вас узнаю. Он погрозил пальцем. Увы, вынужден вас разочаровать. Даже если вы меня переживете, все равно вам ничего не достанется. На днях мне выдали разрешение на создание фамильяра. О, а я-то думал, что меня сегодня уже ничем не удивить. Не боитесь? Аверин усмехнулся. Не особо. Ладно, показывайте тело. Мне весьма интересно, что вас могло так впечатлить. Они зашли внутрь. На столе лежало тело молодой женщины без головы. Аверин обошел его и остановился, потирая подбородок. Да, наконец, изрек он. Ну и ну. Срез на шее был очень ровным. Но не это так удивило опытного судмедэксперта а то, что он был полностью зажившим. Новая кожа закрывала место среза, слегка проминаясь в том месте, где должна была находиться гортань. — И что это, по-вашему? — осведомился Альберт Семенович. — Див, — сказал Аверин и достал часы. Нажал кнопку, подождал результаты и добавил. «Первого класса, первого уровня». Совсем недавно таким был Кузя. «Бедняга, вы ее искали?» «Скажите мне, лучше она жива или...» «Что это значит?» «Ни малейших следов разложения я не заметил». «Их и не будет. По крайней мере, таких, какие вы привыкли видеть. Она не жива, но и полностью мертвую я бы ее не назвал». Телом дива, как и нашим, управляет мозг. Головы она лишилась. Поэтому сейчас ее тело просто медленно переваривает само себя, расходуя энергию на поддержание оболочки. Как только энергия полностью закончится, тело просто исчезнет. Ничего себе. И как скоро это произойдет? Не знаю. Зависит от того, сколько времени и где находилось тело. Где ее нашли? В Финском заливе. Ледокол работал, и вместе с осколками льда она и всплыла. Ну, ее сюда сразу же, понятное дело, убили и спустили под лед. Убили. Такую еще надо постараться убить. Да и в определенной степени тело еще живо. Эксперт нахмурился. Она что-то чувствует? Ее еще можно спасти? Ну, например, найти голову? Трудно сказать. Но все же физические тела дивов лишь похожи на наши. Где и в какой форме пребывает их сознание, до конца непонятно. Но, боюсь, спасти ее не получится, даже если найти голову. Думаю, вам стоит позвонить в управление, если вы опасаетесь, что бедняжка страдает. К сожалению, усыпить чужого дива я не могу. А там есть специалисты. В любом случае придется им звонить. Но сначала я ждал вас. Правильно ждали. — Уверен, серебряного скальпеля у вас нет, и я не догадался захватить отцовский, но мой серебряный кинжал вполне подойдет. — Да, вы правы. Только ей не будет больно. — Не знаю, честно. Но выхода у нас все равно нет, тем более Аверин провел рукой по телу. На гладкой коже отчетливо ощущались небольшие бугорки, что-то похожее на шрамы. — Вы бы не могли сделать надрез вот тут? Он ткнул пальцем в один из бугорков и передал кинжал. Альберт Семенович взял его аккуратно, разрезал кожу и запустил пальцы в разрез. И через секунду вытащил что-то твердое и блестящее. «Серебряная дробь», — сказал эксперт. «Да», — протянул Аверин, — «она вся начинена ею. если она что-то чувствует, то именно серебро и причиняет ей ужасные страдания». «То есть ее сначала расстреляли, а потом уже отрезали голову?» «Нет», — Аверин поднял и поднес глазам серебряный шарик. «Ее раны полностью зажили, несмотря на то, что серебро было внутри. В нее стреляли много раз на протяжении долгого времени. Действительно, у рубцов разные стадии заживления, но кто же мог такое сделать? Надо узнать. Возможно, кто-то так развлекался со своим фамильяром». Дома никого не было. Маргарита куда-то ушла. Кузя тоже еще не вернулся. Аверин зашел в кабинет и взял со стола газеты. Надо было посмотреть новости. Колонку происшествия он прочитал очень быстро и приступил к чтению обычных новостей. На заметке о том, что на Дворцовой площади установили горки и планируются народные гуляния, он услышал, как открывается дверь. — Гермес Аркадьевич, вы дома? — В голосе Маргариты прозвучало удивление, смешанное с возмущением, Я, уверенно нахмурившись, тут же вышел из кабинета и остановился в дверях. Из сумки Маргариты выглядывал Кузя. — Гермес Аркадьевич, как же так? Почему Кузя бегал один по вокзалу? — «Э, Что значит «бегал один»? Откуда ты об этом узнала? «Мне позвонили служащие. Я положила в кармашек бумагу с номером вашего телефона на случай, если кузенька вдруг потеряется. И он тут же потерялся. Как так вышло?» «Я не знаю, Аверин не придумал ничего лучшего, как сказать. Наверное, выпрыгнул из окна машины, когда я остановился на светофоре. «Вы ездите в такую холодину с открытыми окнами?» Не! Возмущенно завопил Кузя, выбираясь из сумки, и тут же начал зубами стягивать с себя комбинезон. Тихо-тихо, я сейчас помогу, натерпелся маленький и испугался. Аверин выдохнул. Отлично, Кузя отвлек Маргариту. Вернувшись в кабинет, он стал ждать. Как только Кузя освободится от внимания Маргарита, то придет с докладом. Ждать пришлось минут двадцать. Наконец, кот запрыгнул в окно и через миг обратился к человекам. Взял с вешалки халат, который тут висел именно на такой случай, и уселся на стул. Вид у него был до да нельзя смущенный. «Ну, я же не знал!» — воскликнул он, хотя Аверин еще не успел ничего сказать. «Сначала я нормально бегал, потом уборщица меня подзвала погладить и решила, что я, должно быть, потерялся. схватил меня и понесла. Сделали объявление, потом достали из кармашки телефон». И через некоторое время приехал тетя Маргарита и забрала меня. — Ты, главное, скажи, узнал что-нибудь? Кузя помотал головой. — Никаких следов. — Ты все успел обследовать? — Ага. Я пробежал по всем платформам, куда подходят поезда дальнего следования. Там очень много следов и запахов, но ничего похожего нет. — Ясно. Наверное, откинулся в кресле и заложил руки за голову. — Или до вокзала она не добралась? — или там все запахи уже затоптали. Вечером сходишь в общежитие без костюма. Кузя вздохнул. Тут же зазвонил телефон. Аверин снял трубку. — О, хорошо, что вы дома, Гермес! — услышал он голос Виктора. — У меня интересные новости. Вашу пропавшую случайно не Светлану Денисову зовут? — Так, — подтвердил Аверин. — Вы что ж, нашли ее? — Нет. Видите ли, нашли угнанную неделю назад машину. Ее бросили возле старых доков. А по коврикам в салоне студенческий билет вашей Светланы. Так что вы правы, ее похитили. Или она угнала машину, спасаясь от кого-то бегством. Аверин потер лоб. Тут, знаете, еще интересная история произошла. Только не рассказывайте пока никому. Думаю, этим займется управление. И он рассказал о теле Дивы, найденном в заливе. Ничего себе! Виктор был ошарашен. Я даже не представлял, что такое возможно. Слушайте, а что если вашу девушку использовали для незаконного обряда вызова Дива? Но что-то пошло не так, и Диву пришлось убить. Не сходится. Прошло меньше недели с пропажи Светланы, а зажившие рады на теле Дивы гораздо старше... Ну, вы правы, скорее всего, эта Дива была вызвана незаконно. И значит, надо искать следы других похищений или несчастных случаев без тел. И вздохнул Виктор в трубку. — Вы же сами сказали, что этим займется управление, а нам бы девушку найти. — А можно будет нам с Кузей осмотреть машину? — Конечно. Я договорюсь с экспертизой. Она у них. — Хорошо. Тогда позвоните мне, когда можно будет подъехать. Или... — Аверин улыбнулся. — Пришлите Дракулу с сообщением. — Точно! — обрадовался Виктор. — Ой, а он не замерзнет? — Аверин покосился на Кузю. Не должен. Они в полете, быстро-быстро, машут крыльями. Он положил трубку, и Кузя тут же вскочил, сжав кулаки. Гермес Саркать, я хочу сам поймать того, кто это сделал. Что сделал? Это, стой дивый! Сначала расстреливал ее серебром, а потом отрезал голову и утопил. Я хочу найти его и наказать. Пожалуйста. Ты хочешь его сожрать? Аверин пристально посмотрел на Кузю. Нет. Это отвратительный дебил, хуже Данила. Я хочу посадить его в тюрьму навсегда. С Виктором Аверин встретился утром в участке. Бесенок уже освоился в кабинете и деловито перепархивал со шкафа на плечо Виктора и дальше на люстру. — Не хотите держать в шкатулке? — Не хочу. Малышу там скучно. — Он как будто вырос. Аверин посмотрел на Дракулу. — Да, немного. Но на самом деле он не вырос. Просто от голода его размер уменьшился, а сейчас вернулся в норму. Чтобы он начал расти по-настоящему, его нужно кормить живыми существами. Можно покупать ему мышей, и тогда вам удастся его откормить примерно до размеров кошки. Но нужно быть очень осторожным. Если перестараться, бесенок перейдет во второй класс, а таким могут владеть только те, у кого в роду были колдуны. Вы имеете в виду потомственных дворян? Да, но и они должны сдать экзамен. Простые люди тоже могут держать второй класс, сами раскармливают из третьего или покупают вместе с жетонами у недобросовестных колдунов, но это очень опасно. Без силы в крови контролировать второй класс очень сложно. — Ой, нет, мне это не надо, — усмехнулся Виктор. — Дракула и так хорош, помещается в карман. — А ничего не будет, если его кормить обычной человеческой едой? Аверин повернулся к Кузе. — Ты давно ешь обычную еду. Как себя чувствуешь? — Отлично! Кузя улыбнулся во весь рот. — Вот видите, вижу. Все же удивительное дело. Мой Дракула и Кузя один вид. — Ага, — глубокомысленно произнес Кузя. — Мы совсем не похожи. — Что там с машиной? — спросил Аверин. — А, надо поторопиться. Ее через час забирает себе участок Выборгского района. По пропаже Светланы Денисовой официально завели дело. Теперь этот автомобиль док к большому расстройству у хозяев. Их бы тоже проверить, сами понимаете. Понимаю. Поехали. В гараже хранилище вещественных доказательств никого не было. Только сидел и скучал сторож. Коллеги ж не подъехали, хорошо. А то вдруг они вас не пустили бы. Я еще не видел людей, с которыми нельзя договориться при помощи доброго слова и парочки кредитных билетов. Кузя, осмотри машину. Кузя залез внутрь, и тут же его одежда осела кучей на заднем сиденье, и из-под нее вылез кот. «Ого — Уго, изумился Виктор. — Вот серьезно, я до сих пор в глубине души как-то не очень верил, что это он же. Вот поэтому вы меня не сразу раскусили. Фетисов бы моментально догадался. Кстати, чуть не забыл. Фетисов просил передать приглашение в гости, он хочет отметить, Станислава. — А что же он сам не подошел? — удивился Аверин. — Он стесняется. — Вы же герой. — рассмеялся Виктор. — Хорошо. Когда сегодня вечером у него там соберутся самые близкие, он пригласил меня и просил позвать вас, если вы не заняты. Куча одежды на сиденье зашевелилась, и Кузя, открыв дверцу, выбрался из машины. Ну что там? Девушка тут точно была. Очень напугана. Если она села в машину добровольно, то потом поняла, что что-то не так. — Пропуск ее не просто лежал на полу, — добавил Виктор. Он был хорошо подсунут под коврик. Возможно, она надеялась, что кто-то его там найдет. Значит, она догадалась, что машина угнана. Интересно. Тут еще есть запах разных людей. Думаю, некоторые из них хозяева. Одним пахнет сильнее всего, и он курит. Это точно хозяин. Виктор наклонился и потянул за пепельницу. Да, тут полно окурков. Угонщик столько не успел бы накурить. Но все равно надо снять отпечатки и проверить все окурки. — А этим как раз займемся мы, — раздался голос у них за спиной. — А, доброе утро, коллеги, — обернулся Виктор. — Вы рано. Чем раньше начнешь искать пропавшего, тем больше шансов найти его живым. Мирон Рогов — старший сыщик Выборгского участка. Рогов протянул руку. Виктор снял перчатку и ее. Виктор Смирнов — участковый пристав Петроградского участка, а это граф Гермес Аверин. Он занимается поисками девушки по просьбе ее матери. — Очень рад... Рогов протянул руку и ему. — Большая честь. Я вижу, ваш див уже обыскал машину, поэтому не смей больше вас задерживать. Надеюсь, наши еще хоть что-то учуют. — Думаю, должны. Аверин пожал Рогову руку и повернулся к Кузе. — Дай собакам себя понюхать. — Ага. Кузя подошел к двум полицейским дивам и протянул руку. Те слегка попятились, но потом послушно понюхали варежки. — Вот и все. Думаю, нам пора, — сказал Аверин. — Удачи. Вы выяснили что-то? — спросил Рогов. — Увы, к сожалению, пока ничего. Они вышли на улицу. — Надо срочно ехать в общежитие, иначе Рогов доберется туда и объявит любую информацию тайной следствия. — Да уж! Виктор покачал головой. «Иногда мне кажется, что основная проблема всех наших следственных мероприятий в том, что участки все время пытаются ставить друг другу палки в колеса или спихивать ответственность. — Если бы они так не торопились нас прогнать, — встрял в разговор Кузя, — я бы успел сказать про рыбу. Но, ну, может, они и сами найдут. Хотя след недельной давности диву второго класса учуять сложно. — Рыбу? — Аверин Виктор повернулись к Кузе. — Руль пахнет рыбой. Тот, кто трогал его, трогал перед этим рыбу или что-то сильно ею пахнущее? — Ого. Вот это уже интересно. — Так, сейчас быстро в общежитие. Потом съездим, посмотрим место, где нашли машину. — Виктор, вы с нами? — Да. Думаю, ничего срочного не будет. Если что, Фетисов обещал отправить ко мне Дракулу. — Он ведь меня найдет? — Конечно, — ответил Аверин. — Он вас где угодно найдет. Комендант общежития приняла их хорошо. Чтобы не терять времени, Виктор показал свое удостоверение, и женщина сразу же оживилась. — Конечно, я расскажу, что вспомним. — Вы хорошо знали Светлана? — спросил Аверин. — Ну как? Она первокурсница. Так в лицо разве что вежливая, тихая, не опаздывала, пьяный ее вроде ни разу не видела. — А что ж, часто студентки приходят нетрезвые? — Ой! — комендант махнул рукой. — Да постоянно. А актриса тоже мне... — Считает, что сцена — это такая вечная, богемная жизнь. Начинаются загулы, наряды, мужчины. Ну, такие обычно уже на втором курсе едут обратно в свои села. Светлана не такая была? — Нет, что вы? Сразу видно, что девочка из столицы. — А мужчины? Были у нее какие-то мужчины? — Да вроде нет. По крайней мере, сюда точно никто не приходил, записки ей не оставлял. — А где она живет? Можно взглянуть на ее комнату? — Ой, сейчас посмотрю. В 120-й. Да, точно, в 120-й. Только там другие девочки сейчас. Занятий нет. Они не все уехали по домам. Может быть, позже они после обеда гулять уйдут? — Извините, — смещённо заулыбался Кузя. — А можно в уборную? — А, конечно, юноши, идите. Кузя скрылся. — Хорсант? — спросила женщина с улыбкой. — Да, на практике. — Симпатичный. — Как бы наши девчонки его не похитили, — рассмеялась она. — Хорошо, насмотреть комнату к вам зайдут попозже. Расскажите лучше, что было в день ее отъезда. Вы ее видели? — Видела. Она ключ приходила сдавать. Правило такое. Очень нервничала, торопилась. Наверное, опаздывала на поезд. Звонила вот отсюда. Комендант показала на телефон. Кому звонила? — Домой, я думаю. Говорила, что встречать не надо или что-то вроде. Но нервничала, опаздывала. — Понятно. Надо было спросить что-то еще. Аверин сразу понял намерение Кузи, а значит, следовало потянуть время. — А во что она была одета? — включился в разговор Виктор. Он тоже все понял. — Ой, ну не помню. В пальто, наверное... — А, давайте я вам буду говорить варианты, а вы будете думать и отвечать, так или нет. Ну, например, рукавицы или перчатки. — А, конечно, рукавицы точно, рукавицы, она позвонила и сразу надела красные, кажется, или коричневые. «Вот отлично!» — похвалил Виктор. «А на голове меховая шапка или вязаная?» Время шло, а Кузя не появлялся. Не похитили же его девушки в самом деле. что от вашего курсантика долго нет, уж неплохо ли ему?» «Да, надо бы сходить посмотреть», — задумчиво сказал Аверин и как-то незаметно забрать Кузины вещи, если тому, например, пришлось выбираться через окно. Женщина встала и взглянула в коридор в том направлении, где находилась уборная. — Да что ж это такое? — она всплеснула руками. — Опять они кота притащили. Говоришь, говоришь, как об стенку горох? Верин посмотрел туда, куда указывала женщина. — Что ж, Кузя вернулся. Сейчас он оденется, выйдет, и можно будет уходить. Ты что так долго? спросил Аверин, когда они сели в машину. Тебя юные актрисы в плен взяли? Кузя вытаращился на него. О, как вы узнали? Виктор рассмеялся. Ты что же, серьезно? Ну да. Я подошел к двери комнаты, начал нюхать, и тут дверь открывается, и оттуда, ой, кошечка. Не успел, я помнить как меня заточили внутрь нужная комната, поэтому я не очень сопротивлялся. Та девушка жила в ней, везде ее запах. «Отлично!» — оживился Аверин. «И что ты узнал?» «Да почти ничего. Кровать заправлена, но помята. Остальные девушки на ней сидят, пахнет в основном ими и едой». «Они тебя кормили», — догадался Аверин. «Ага», — подтвердил Кузя. «Тогда ясно. Значит, ни одного запаха из машины ты в комнате не учуял». «Не!» — Аверин свел брови. Хм. «Жаль, нам недалеках как следует осмотреть машину». «Вы позвоните этому Рогову. Скажите ему, чтобы поискали следы краски, наклеек или чего-то подобного на дверцах и наверху». «Хорошо. А что мы ищем?» Девушка опаздывала. Возможно, похититель выдал себя за таксиста. «Интересная мысль. Спрошу. Надеюсь, он мне скажет, если что-то найдет». «Куда теперь?» «В район Путиловской верфи. Знаете, как проехать?» «Нет, но сейчас попробую найти».